Интерлюдия. Вид снизу. Оскар. Оскар работал в Полисе по контракту уже третий год, и обществом верзило его было не удивить. Но в присутствии этого добродушного с виду толстяка в дорогом светлом костюме он все же чувствовал себя несколько не в своей тарелке. Хотя тот, казалось бы, сделал все для удобства гостя. В его рабочем кабинете даже имелся специальный помост с маленькими креслицем и столиком, подняться к которым можно было по пологой широкой лестнице. На столике стояли графин с водой и стакан, не карикатурные игрушечные, какие бывает предлагают ньюпам неразборчивые верзилы, а специальные, изготовленные для мини-сити. К Оскару хозяин обращался на «вы», но так уж у них в полисе было заведено. Наоборот, верзил могло оскорбить неосторожно сказанное им ньюпам «ты», но сие Оскар уже давно уяснил и был в этом отношении осторожен. Хозяина звали Иосифом, и он являлся адвокатом. Как утверждала Вита, о ее мнению Оскар привык доверять безоговорочно, лучшим во всем полисе. И, что куда важнее, единственным согласившимся принять и выслушать Ньюпа. Как можно было заключить из наличия столика с графином далеко не первого в его профессиональной практике. Это обнадеживало. Слишком многое зависело от успеха или провала задуманного Оскаром дела. Не считая Виты, поддерживавший его всегда и во всем, никто из товарищей в план Оскара не верил, а Артур так и вовсе откровенно над ним смеялся. Но что они могут предложить сами? Ничего, кроме пустой болтовни. Хотя последнее как раз не про Артура. Тот, как и Оскар, самым громким словам предпочитал реальные дела. Вот только какие? На этот счет у Оскара имелись некоторые догадки, но вслух их он предпочитал не произносить. Особенно теперь, когда Артур исчез. Но какой бы путь ни выбрал для себя Артур, и что бы там ни думало подполье, Оскар собирался тарить собственную дорогу. Торжество писанного закона. Именно за это, а вовсе не за сытую и комфортную жизнь, он так полюбил Полис. И именно на этот инструмент Оскар теперь возлагал все свои надежды. «Изложите, пожалуйста, еще раз, чего конкретно вы желаете добиться?» Задал ему вопрос адвокат, приготовившись записывать ответ в лежавший перед ним раскрытый на середине блокнот. «Равноправие», — не задумываясь, выпалил Оскар. «Давайте тогда уточним. Что именно вы понимаете под равноправием?» Тут же предложил Иосиф. «Для начала, равноправие с кем?» «Ну как?» — слегка растерялся Ньюб. «Сверз», — едва не оговорился он, — с гражданами полиса. «Например, право голоса на выборах в муниципальный совет?» «Нет», — мотнул главой Оскар. «То есть это тоже... Вы в самом деле не понимаете, о чем я толкую?» — недовольно поморщился он. «Боюсь, вы сами это не до конца понимаете», — развел руками адвокат. «Я не случайно упомянул право голоса. Это хороший пример. Граждане мегаполиса приобретают его не сразу, а лишь по достижении совершеннолетия», — Дети на муниципальных выборах не голосуют. Или взять более близкую вам тему заключения трудового контракта. По общему правилу, это, возможность с 14 лет. К ньюпам такое неприменимо, — нахмурился Оскар, досадуя, что приходится объяснять якобы бывалому законнику такие элементарные вещи. «Наша жизнь короче, но мы быстрее взрослеем. Свой первый контракт лично я заключил, когда мне было 13» а многие идут работать в поле значительно раньше». «Еще как применимо», — невозмутимо возразил Иосиф. «Хотя и, конечно, не в лоб. Возможно, вас это удивит. Об этом вообще мало кто всерьез задумывается. Но ни гражданское, ни административное, ни даже уголовное право мегаполиса вообще не упоминает Ньюпов. С точки зрения буквы закона, такого субъекта, как Ньюпы, просто не существует». Соответственно, для них, для вас, не предусмотрено никаких специальных юридических норм, ни вводящих особые ограничения, ни их отменяющих. Но так как по факту жители Мини-Сити так или иначе контактируют с мегаполисом и его гражданами, их взаимные отношения требуют урегулирования, а специального закона, как я уже сказал, на этот счет нет, и, насколько мне известно, принятие такового не планируется. На помощь, как обычно, приходит правоприменительная практика, в частности, судебная. И вот тут-то и начинается самое интересное, мой друг. Уже много лет назад суды выработали подход к ньюпам как к лицам с ограниченной дееспособностью. Да-да, по аналогии с несовершеннолетними. И дело здесь вовсе не в возрасте. Утвердилось мнение, что, подобно детям, ньюпы фактически не способны в полной мере реализовывать всю полноту прав потенциальное наличие которых у них не отрицается. А потому нуждаются в опеке, подобной родительской. Законным представителем Ньюпа признан Мини-Сити. Поэтому, — заключил адвокат, — ставить вопрос именно о равноправии в вашем случае юридически некорректно. Речь следует вести о выходе из-под опеки. «Неважно, как это будет называться», — нетерпеливо отмахнулся Оскар. «Важен результат». «Так об этом и был мой первоначальный вопрос», — напомнил хозяин. «Чего именно вы хотите добиться? Каким видите этот самый результат в случае успеха? Можно поэтапно». «Хочу разорвать поводок, привязывающий меня к мини-сити», — бросил Оскар, но тут же, поняв, что снова выразился недостаточно конкретно, поспешил пояснить. «Для начала получить возможность заключать контракт без оглядки на Бенедикта. Бенедикт — это...» «Я знаю, как зовут бургомистра московского мини-сити», — усмехнулся Иосиф, помечая что-то в своем блокноте. «Самостоятельно заключать контракт — это все?» «Вы же сами просили поэтапно», — буркнул Ньюб. «Контракт — это основное. Второе — право постоянно жить в полисе, а не бежать по первому свистку на прополку грядок у витрины. Третье — точнее, по важности, это, наверное, второе — самостоятельно получать честно заработанные в полисе деньги» так, чтобы они не проходили через загребущие руки Бенедикта, прилипая к его жадным пальцам. «Четвертое...» Он задумался, но больше ничего путного в голову как-то не шло. «Впрочем, пока достаточно», — решил Оскар. «Еще бы недостаточно», — хмыкнул Иосиф. «Любой из названных вами пунктов способен сотворить подлинную революцию в правовом статусе ньюпов». «Мне не нужна революция», — покачал головой Оскар. «Мне нужна... как вы сказали...» «Неограниченная дееспособность». «А вы схватываете на лету», — не удержался от похвалы адвокат. «Вообще из Ньюпов с их феноменальной памятью получались бы весьма неплохие юристы». «С меня довольно быть неплохим сантехником», — в тон ему заметил Оскар. «Главное самому, а не под родительской опекой папы Бенедикта». «Это я уже понял», — кивнул Иосиф. «Что ж, прямо скажу». Задача перед нами стоит непростая. Никто и никогда еще такого не делал, не только в Москве, во всей Евразии, а, полагаю, и в мире. Непростая, но решаемая, — напрягшись подался вперед Ньюб. С уверенностью пока не скажу, — развел руками адвокат. Судьба первопроходцев всегда непредсказуема. К тому же, слишком уж многим может прийти с непонраву сама идея о ньюпе порвавшем с Мини-Сити с другой стороны. В общем, есть у меня одна мыслишка, — ободряюще улыбнулся он Оскару. — Раз уж наши суды приравнивают нюпов к несовершеннолетним, что мешает применить здесь по аналогии процедуру эмансипации? В мегаполисе подросток в отдельных случаях может быть объявлен полностью дееспособным и выведен из-под родительской опеки. Это называется эмансипация, — пояснил Иосиф, как видно, поняв по лицу Оскара, что юридический термин тому не ясен. «Конечно, любая аналогия, конструкция, шаткая...» «Где вы зарегистрированы в мегаполисе?» — спросил он вдруг. «В общежитии?» — удивился такому вопросу Ньюб. «Я понимаю, что не в личных апартаментах», — хмыкнул адвокат. «А адресу этого вашего общежития есть?» «Конечно», — сообразил, наконец, Оскар. «Улица Стругацких, дом 10, строение Д». Да? «Так я и думал. Юго-запад», — выразительно поморщился Иосиф. «Это плохо?» — понял Ньюб. «Для нас — да. Судья, отвечающий за этот район, ни за что не осмелится создать нужный нам прецедент. Вот если бы вы проживали в другом месте, скажем, где-нибудь на Востоке...» «Сможете сменить регистрацию?» — спросил адвокат. «Если нужно, могу попробовать», — неуверенно протянул Оскар. «Нужно», — заверил его Иосиф. «Очень нужно». «Это же придется и место работы сменить, иначе кто же меня зарегистрирует вдали от него?» — пробормотал Ньюб. «Согласие бургомистра Мини-Сити на это, насколько я знаю, не требуется», — заметил адвокат. «Это да, но я уже свыкся со своим куратором. Жалко будет его бросать». «Решать вам», — пожал плечами Иосиф. «Но в юго-западном окружном суде желаемого результата мы с вами, увы, не добьемся». «А на востоке добьемся?» На востоке у нас хотя бы будут шансы. Хорошо, — решился Оскар. Я перееду на восток. Но мне потребуется некоторое время, чтобы завершить дела на старом месте. За неделю управитесь, — уточнил адвокат. Думаю, да. Да, управлюсь, — заявил, прикинув Ньюб. Что ж, отлично, — кивнул Иосиф. Через неделю нужный нам судья как раз выходит из отпуска. Итак, если с этим вопросом мы разобрались, предлагаю перейти к самому важному. «Чему?» — не понял Оскар. «К обсуждению размера моего гонорара, разумеется», — широко улыбнулся адвокат. Месяц спустя. «Поздравляю, друг мой!» Вошедший в кабинет, где уже почти четверть часа его ждал Оскар, адвокат Иосиф сиял, как начищенный медный водопроводный кран. Три дня назад Ньюпу как раз пришлось с таким работать. «Суд вынес предварительное решение в нашу пользу». Предварительно?» — сразу же уловил суть весьма поднаторевший за последний месяц в тонкостях юриспруденции Оскар. «А почему не окончательное?» «Это обычная практика по делам об эмансипации», — заверил его Иосиф. «Вам предоставлен испытательный срок. Если в течение 40 дней у власти не появится к вам никаких претензий, решение суда вступит в законную силу, и, что немаловажно, уже не сможет быть ни обжаловано, ни опротестовано». «Ясно?» — кивнул Ньюб. Еще пару дней назад такое известие заставило бы его прыгать до потолка и ходить по кабинету адвоката колесом, но сейчас радость от судебной победы омрачала иная забота. «А какого рода претензии ко мне могут появиться?» — все же спросил он собеседника, усилием воли заставляя себя думать о деле. «Любые! За переход улицы на красный сигнал светофора! За безбилетный проезд в общественном транспорте!» за какие-нибудь служебные проступки. Словом, в течение этих 40 дней ваше поведение должно быть абсолютно безупречным. Подчеркиваю, абсолютно. Впрочем, не думаю, что это окажется для вас слишком сложным. За два с половиной года жизни в полисе вы ни разу не были пойманы ни на чем предосудительным. А проверяли это наши с вами оппоненты весьма тщательно. Но раз уж они так ничего и не нарыли, я смотрю, вы как будто не рады. Заметил, наконец, кислое выражение на лице своего клиента Иосиф. «Что-то не так, друг мой?» «Все нормально», — мотнул головой Оскар. «Со мной нормально». Он все еще сомневался, стоит ли посвящать адвокатов гнетущую его проблему. Впрочем, так или иначе, больше ему обратиться было не к кому, и Ньюб решился. «В Мини-Сити живет одна Ньюбка, Вита. Точнее, жила. Понимаете, дело в том, что она пропала». «Вита?» переспросил Осип, явно заинтересовавшись. «Пропала? Где? В полисе или в минни «В полисе. Думаю, что в полисе. Вы не могли бы попытаться навести о ней справки?» «Не бесплатно, разумеется», — добавил он, вспомнив трепетный подход своего собеседника к вопросу о гонораре. «А какое отношение это Вита имеет к вам и нашему с вами судебному делу?» ответил вопросом на вопрос адвокат. «К делу никакого», — пояснил Оскар. «Это...» Это личная тема». «К моему глубокому сожалению, в таком случае вынужден вам отказать», развел руками Иосиф. «Как вы сами сказали, к нашему делу это не относится. А вот с другим моим текущим проектом здесь легко может возникнуть конфликт интересов. Так что прошу меня извинить». «Ничего», — разочарованно буркнул Ньюб. «Я все понимаю». «Вот и отлично», — кивнул осиф «И знаете», — добавил он после короткой паузы, «Думаю, самому вам тоже не стоит пытаться разыскивать эту Виту, по крайней мере, в ближайшие сорок дней». «Почему это еще?» — насупился Оскар. «Безупречное поведение», — напомнил адвокат. «Испытательный срок». «Но при чем здесь Вита?» — возмутился Ньюб. «Возможно, совершенно не при чем», — пожал плечами бессердечный законник. «Но на вашем месте я бы не рисковал». «Не понимаю», — покачал он головой. «И не пытайтесь», — махнул рукой Иосиф. «Просто послушайтесь доброго совета своего адвоката. Настоятельного совета». касайся вопрос кого угодно другого, только не Виты, Оскар, вероятно, так бы и поступил.